Однажды мама сказала мне, ты все расспрашиваешь о герцогине германской? Так как доктор Перспье отлично вылечил ее 4 года тому назад, то она, вероятно, приедет в Камбре на свадьбу его дочери. Ты сможешь увидеть ее в церкви. Мне вообще приходилось больше всего слышать о герцогине германской от доктора Перспье, который как-то показал нам даже номер иллюстрированного журнала где она была изображена в платье, бывшем на ней на костюмированном балу у принцессы Леонской. Действительно, во время венчания движение, сделанное церковным сторожем, позволило мне увидеть сидевшую в пределе белокурую даму с большим носом, голубыми проницательными глазами, пышным шарфом из лилового шелка, глинцевитого, нового и блестящего, и небольшим прыщом на носу. И так как на красном лице ее, ей, видимо, было очень жарко, я различал расплывчатые и едва уловимые частицы сходства с показанным мне портретом. Так как особенно своеобразные черты, подмеченные мною в этой даме, при моей попытке назвать их, выражались как раз в тех же терминах «большой нос», «голубые глаза», какими пользовался доктор Перспье, описывая в моем присутствии наружность герцогини германской, то я сказал себе, эта дама похожа на герцогиню германскую. Однако предел, откуда она слушала мессу, был пределом Жильбера Дурнова, под гладкими могильными плитами которого, желтоватыми и неровными, как поверхность пчелиного сота, покоился прах графов Брабанских. И я помнил, как мне когда-то сказали, что этот предел отводился для семьи германтов в тех случаях, когда кто-нибудь из ее членов желал присутствовать на церковной службе в Камбре. По всей вероятности, в числе их была только одна женщина, похожая на портрет герцогини германской, которая могла быть в этот день, день, когда ожидали именно ее, находиться в пределе Жильбера Дурнова. «Значит, это была она». Разочарование мое было огромно. Оно проистекало от того, что, думая о герцогине германской, я давал слишком большую волю воображению и всегда представлял ее себе в тонах гобелена или витража в костюме другой эпохи, состоявшей из другого вещества, чем все остальные люди». Никогда мне не приходило в голову, что у нее может быть красное лицо, лиловый шарф, как у госпожи Сазра, Явал овал ее щек так сильно напоминал мне лиц, которых я видел в нашем доме, что у меня мелькнуло подозрение, правда сейчас же рассеявшееся, будто эта дама по физическому своему составу, по всем своим молекулам, не имеет ничего общего с сущностью герцогини германской» и будто ее тело, ничего не ведавшее о громком имени, прилагаемом к нему, принадлежит к определенному женскому типу, охватывающему также жен врачей и коммерсантов. «Так вот она какая, герцогиня германская, только-то, — говорила, казалось, внимательное и изумленное выражение, с каким я рассматривал этот образ — который, понятно, не имел ничего общего с образом, столько раз являвшимся моим мечтам под тем же именем герцогини Германской. Ибо он не был, подобно другим образом, произвольно создан моей фантазией, но впервые предстал моим глазам лишь несколько мгновений тому назад здесь, в церкви. Он был иной природы, не окрашивался по произволу, подобно прочим в оранжевые тона звучного слога, но обладал такой реальностью, что все в нем, вплоть до прыщика, горевшего на носу, удостоверяло его подчиненность законам жизни, как в театральном апофеозе складка на платье феи, дрожание ее мизинца, выдают физическое присутствие живой актрисы. Не будь чего, Мы остались бы в неуверенности, не находится ли перед нашими глазами простая картина волшебного фонаря. Но в то же время я пытался приложить к этому образу, пришпиленному в поле моего зрения большим носом и живыми глазами,